Вопреки ожиданиям Канопуса, его отвели не в одиночную камеру, а в индивидуальную комнату, которая использовалась, когда базу посещали старшие офицеры из других подразделений. Разумеется, всё оружие, включая оружейное устройство, было конфисковано, но похоже, сбежать оттуда было бы несложно. Для пользователей современной магии Катвот в эту эпоху был важным инструментом, но это не значит, что для использования магии он был абсолютно необходим. Также, хоть и существовали способы затруднить использование магии, но общедоступные технологии, которые сделали бы применение магии полностью невозможным, ещё не были изобретены. Конопус также слышал, что можно заблокировать активацию магии других людей с помощью специального заклинания психического вмешательства, но, по крайней мере, среди звёзд пользователя такой магии не было. Однако Конопус не стал выбираться из этой комнаты с целью сбежать. За прошедшие несколько часов ему так и не принесли еды. И он провёл всю ночь, только попив минеральной воды из имеющегося в комнате холодильника. Когда за ним пришли, прошёл уже 21 час с момента прихода сюда. Удерживаемый с двух сторон, вторым лейтенантом Белдатрикс и вторым лейтенантом Альнилам, он был доставлен в кабинет командира базы. Перед столом командира базы стоял один стул. С одной стороны кабинета у стены на таких же стульях сидели Арктур Вега, а у противоположной стены с мрачным лицом сидел майор Капелла, командир пятого отряда. майор Конопус, «Присаживайтесь». Конопус отсылетовал, следуя приглашение командира базы Уокера, сел на место перед столом. «Итак, майор Конопус, вы подозреваетесь с помощи дезертирства второго лейтенанта Ральфа Харди Мирфака, а также обвиняетесь в причинённых при этом травмах». На лице Конопуса появилось удивление. окер ждал такую реакцию. «Для путешествия майора Сириус был подготовлен официальный военный протокол. Как и ожидалось от полковника Беланс, она хорошо постаралась». Другими словами, она не оставила возможности в чем-то обвинить Лину. Удивление исчезло с лица Конопуса, и он снова сделал каменное лицо. Я думаю, вы знаете, что мнения верхушки управления по поводу японского волшебника стратегического класса Шиба Тацию разделились. Да, я в курсе. Считать Тацию абсолютной угрозой и устранить его, или же использовать его в глобальной политике СШСА. Верхние эшелоны власти в армии СШСА в данный момент разделились почти поровно между этими двумя мнениями, Мнение фракции за устранение почти совпадало с мнением тех влиятельных людей, которые считали Японию конкурентом в западной части Тихого океана. А мнение фракции за использование почти совпадало с мнением тех, кто считал Японию союзной страной и хотел использовать её в качестве своеобразной преграды, мешающие выходу Великого Азиатского Альянса и Нового Советского Союза в Тихий океан. Но вы-то должны понимать, что та магия стратегического класса слишком сильна, и её невозможно будет использовать. Канопос ответил молчанием на речу Окера. Уокер слегка нахмурил брови, но быстро вернулся к обычному рабочему выражению лица и продолжил. «Я считаю, что шиботаться должен быть ликвидирован. Капитаны Арктуры вега того же мнения. Командир, я серьёзно обеспокоен состоянием их здоровья». На это сказанный намёком обвинения ответил сам Арктур. «Майор Конопус, моё тело действительно стало паразитом, однако моя преданность этой стране не изменилась. Это просто дух, который стал моим ядром». Капелло, сидящий с другой стороны комнаты от Арктура, сильно нахмурил лицо. Вопрос в том, как поступить с капитаном Арктуром, уже находится на рассмотрении. Уокер пропустил мимо ушей предупреждение Канопуса. В этот момент конопус понял, что Уокер находится под психическим вмешательством паразита. Не таким прямым вмешательством в разум, которое превращает жертву в марионетку, а манипуляции с направлением мышления. За счёт того, что его разум ввели в ступор и простимулировали изначально имевшиеся у него желания и страхи, Уокер попался на уловку, и им манипулировали так, что он даже не осознавал, что считал чужие мысли своими собственными. Таково было предположение Конопуса. «Майор, похоже, вы не одобряете устранение шибутации. Даже если конфронтация неизбежна, нет нужды использовать такие методы, как убийство. Мне кажется ли вам, что вы лучше меня знаете, что мы живём в не в таком мире, в котором можно всё уладить чистыми способами? Не думаю, что в этом случае можно отбросить возможность решить вопрос чисто». Конопус не отрицал сами грязные методы. Были случаи, когда невозможно было решить вопрос официально. Не стоит даже и говорить, что об этом Конопус знал из своего личного опыта. Однако сдерживаться тоже нужно. Если они без каких-либо ограничений будут постоянно прикрываться оправданиями, что «это ведь необходимо», то это их испортит, и армия деградирует до простой бандитской группировки. Поэтому Конопус установил для себя такие правила самоконтроля. «Майор Конопус, не хотите ли заключить сделку?» Уокер отказался от попыток убедить Канопуса и сменил подход. «Вы имеете в виду юридическую сделку?» «Верно». Вопрос Канопуса был проверкой, не пытаются ли ему навязать какое-то незаконное соглашение. И Канопус невольно расслабился, когда Уокер быстро дал положительный ответ. Воспользовавшись этим удобным моментом, Уокер взвинтил темп и сразу перешёл к предложению по сделке. «Если это дело дойдёт до трибунала, то вмешается штаб-квартира. Это неизбежно, учитывая особое положение этого подразделения». Если при текущих обстоятельствах над вами майор состоится военный суд, то зал суда станет местом противостояния фракции устранения и использования шебетации, что, несомненно, приведёт к усилению вражды между обеими фракциями. Есть опасение что это также может оказать серьёзное негативное воздействие на всю армию в целом. У конопусов не было возражений против доводов Уокера. Действительно, события, скорее всего, будут развиваться именно так. Тем не менее, вероятность, что армия потеряет хотя бы часть своих функций, была крайне мала, Руководство не было настолько глупым. В обычном случае Конопос выразил бы свой протест, но понимая, что его начальник уже захватил инициативу и при этом находится не в здравом уме, ему довольно трудно было высказать отрицательное мнение. «Если вы сознаете с неумышленном нанесении травмы первому лейтенанту Регулу, то мы уладим дело так, что второй лейтенант Мирфак будет считаться пропавшим без вести, а не дезертиром. Также обещаем в этом случае сократить наказание второму лейтенанту Алголи и второму лейтенанту Шаули». «Можно более конкретно, какое именно это будет наказание?» Конопус уже признал, что возражения тут делу не помогут. «Один год тюремного заключения». Для того, кто пошёл на сделку с правосудием, это было довольно серьёзное наказание, но конопус подумал, что если учитывать, что паразиты считают его помехой для себя, то тюремное заключение может быть наиболее предпочтительным вариантом, чтобы дистанцироваться от них. «Кроме того, время отбывания наказания будет официально записано как миссия по проникновению». «Ваш послужной список не пострадает, и мы позаботимся о том, чтобы ваша семья не испытывала с этим никаких проблем». «Вас понял. Однако у меня тоже есть два условия». «Говорите, сделаю всё в пределах своих возможностей». Отношение Уокера стало неожиданно мягким, его подсознание сопротивлялось манипуляции мыслями, или же он признавал ценность боевой силы Конопоса и пытался избежать её потери. Оба варианта были возможны. «Я хотел бы выбрать тюрьму Мидуэй для своего заключения». «Вы в этом уверены?» Локер взглянул на выражение лица Канопуса с целью уловить его намерения. Военная тюрьма на острове Мюдуэй была полностью изолирована от общества и имела довольно сомнительную репутацию. Другими словами, в этом месте содержались люди, совершившие тяжкие уголовные преступления. «Командир, разве для вас такое условие не является наиболее подходящим?» «Так вы не будете беспокоиться, что я вам помешаю», с намёком на такой сарказм сказал Канопус. Уокер на мгновение нахмырился, но это недовольное выражение тут же исчезло. «Понятно, это можно устроить. А какое тогда второе условие? Прошу принять логичные меры для второго лейтенанта алголя и второго лейтенанта Шаулы. Вы имеете в виду разместить этих двоих в той же военной тюрьме Мидуэй? Ведь им тоже будет назначено наказание, не так ли?» Канупус совершенно не среагировал на сарказм Уокера. «Сделка заключена. На Мидуэй вас сопроводит майор Капелла». Стеряв все эмоции с лица, сказал Уокер. Сидящие у стены капитаны Арктура Вега показали довольные улыбки. Майор Капелла, сидящий с противоположной стороны от них, сначала и до самого конца оставался с угримым лицом. Официальное решение о тюремном заключении для Конопуса, Алголи и Шаулы было принято довольно быстро на следующий день. Это необычно быстро принятое решение вызвало подозрение у многих людей в Пентагоне, но никто, включая полковника Белланс, не пытался помешать этому решению.